Зарабатывать на жизнь, мечтательно повторил он. Зарабатывать на жизнь. Так принято, отозвалась я. Досадно, а я бы хотел жить во Флоренции. В те времена, когда там было полно людей, которые содержали других. Просто так за даром. Они содержали скульпторов, художников, поэтов. Вы владеете? хоть каким-нибудь из этих искусств. Он покачал головой. А может, они еще содержали тех, кто им просто нравился? За так? Я цинично усмехнулась, совсем как Бет Дэвис. Но это и в наше время бывает. И так же, как он пару минут назад, я мотнула головой в сторону предместья. Он закрыл глаза. Я ведь сказал просто так, а это не просто. Он так убежденно произнес это, что у меня сразу зародилось множество предположений, одно другого романтичнее. Что я о нем знаю? Может, у него была безумная любовь, то есть то, что принято называть безумной любовью, а мне всегда казалось единственно разумной формой любви. И что, если не случай, не наркотики, отчаяние, толкнуло его под колеса ягуара, и залечивает он сейчас не только ногу, но и душевную рану, а пристально вглядываясь в небо, находит в нем любимый образ. Последняя фраза показалась мне знакомой, и тут до меня дошло. Я же сама написала ее в сценарии о жизни Данте для цветного сериала. Каких усилий мне стоило внести в него хоть каплю эротики? Бедный Данте сидит за нестругодным средневековым столом с пером в руке. Он поднимает глаза от рукописи и смотрит в окно. Голос за кадром. Пристально вглядываясь в небеса, Находит ли он там любимый образ? На этот вопрос зритель должен ответить сам, причем, надеюсь, положительно. Ну вот, я уже начинаю думать, как пишу. Будь у меня хоть на йоту таланта, либо литературных амбиций, я, б, вероятно, была довольна. Увы, я взглянула на Льюиса. Он снова открыл глаза и внимательно меня рассматривал. «Как вас зовут?» «Дороти?» «Дороти Сеймор?» «Разве я не говорила?» «Нет». Я сидела у него в ногах. Через окно в комнату вливался вечерний воздух, пропитанный запахами моря. Я вдыхала эти запахи уже 45 лет. И все эти годы они не менялись, почти жестокие в своей неизменности. Сколько мне еще вдыхать их свободно и бездумно? Скоро ли начнется ностальгия по прожитым годам, по поцелуям, по теплу мужского тела? Надо выйти замуж за пола. Пора расстаться с этой безграничной верой в собственное здоровье и душевное равновесие. Хорошо чувствуешь себя в своей шкуре, пока есть человек, который эту шкуру гладит, согревает ее своим теплом. А что потом? Вот именно, что потом? Начнутся визиты к психиатрам? Одна мысль об этом вызывает во мне отвращение. Что-то вы погрустнели, заметил Льюис. Он взял мою руку и принялся рассматривать. Я тоже уставилась на нее. Мы оба изучали ее с неожиданным интересом. Он, потому что ее не знал. Я, потому что в руках Льюиса она сделалась иной. Она стала похожа на вещь, словно больше мне не принадлежала. Еще никто не брал меня за руку столь странно. «Сколько вам лет?» спросил он. К моему глубокому удивлению, я ответила правду.